издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Джон Максвелл Кудзее. Жизнь и время Михаила К. Перевод с английского Ириной Архангельской и Юлией Жуковой. Читает Алексей Богдасаров. Раздор. Отец всем общий и всем общий царь. И одних богами объявляет он, а других людьми, одних рабами сотворяет он, а других свободными. Гераклит Эфесский. Фрагмент 23, 53. Перевод Муравьёва. Часть первая. Первое, что заметила Повитуха в Михаэле К, помогая ему выбраться из материнской утробы на белый свет, Это заячья губа. Губа отворачивалась точно нога улитки, левая ноздря зияла. Заслонив на минутку младенца от матери, повитуха сунула палец в крохотный бутончик рта и возблагодарила судьбу, что небо на месте. Матери она сказала, «Радуйся, такие приносят в дом удачу». Но Анне-ка не понравились рот, который не закрывался, и розовая, вывернутая наружу губа. Страшно было подумать, что росло в ней все эти месяцы. Младенец не мог сосать грудь и плакал от голода. Когда не помогла и бутылочка, Анна стала кормить сына с ложки, раздражаясь, если он закашливался, расплескивал молоко и плакал. «Подрастет, и рот закроется», — пообещала повитуха. Но губа не опускалась. Может, и опустилась немножко, но не до конца, и нос тоже не выправлялся. Анна брала мальчика с собой на работу и продолжала брать, когда он уже вышел из младенческого возраста. Она держала его подальше от сверстников, их перешептывания и улыбки причиняли ей боль. Год за годом Михаил К. сидел на одеяле, смотрел, как мать надраивает чужие полы и учился молчанию. Из-за увечья и от того, что соображал он медленно, Михаэла после короткого испытательного срока забрали из простой школы и поместили в приют на Рениус в Форе, где он вместе с другими обездоленными судьбой, колечными и увечными детьми провел на казенном содержании остальные годы своего детства, постигая науку чтения, письма, счета, учился подметать полы, заправлять постель, мыть посуду, плести корзины, а также столярничить и работать в саду. В 15 лет, успешно завершив курс обучения в приюте, он пополнил в качестве садовника категории 3Б ряды муниципальной службы парки и сады Кейптауна. Тремя годами позже он оставил парки и сады и после нескольких недель безработицы, которые он провёл лёжа на кровати, разглядывая свои руки, Нанялся ночным дежурным в общественные уборные на Green Market Square. В одну из пятниц, когда он поздно ночью возвращался домой, в метро на него напали двое неизвестных, избили его, забрали часы, деньги и ботинки и бросили на платформе оглушённого с ножевой раной на руке, с вывихнутым большим пальцем и двумя сломанными рёбрами. После этого происшествия он ушёл с ночной работы. и вернулся в парки и сады, где со временем стал садовником первой категории. Губа делала своё дело. Знакомых женщин у КА не было. Приятнее всего он чувствовал себя в одиночестве. Обе работы давали ему относительную уединённость, хотя в уборных его угнетал яркий неоновый свет, от которого белые кафельные плитки блестели ещё ярче, и совсем не было тени. Он любил парки с высокими соснами, где вдоль аллей цветут неяркие лилии. Случалось в субботу, он не слышал выстрела, возвещающего полдень и окончания работы, и продолжал работать до вечера. В воскресенье он долго спал, а вечером навещал мать. Однажды, поздним июньским утром на тридцать первом году жизни, Михаил К. получил известие. Он сгребал листья в парке Деваал, Известие, которое дошло к нему через третьи руки, было от матери. Её выписали из больницы, и она просит его прийти за ней. Кат нёс в сарай грабли и поехал на автобусе в больницу Сомерсет, где и нашёл мать на скамейке перед входом. Она сидела и грелась на солнышке. Мать была полностью одета только босиком. Туфли стояли рядом со скамейкой. Увидев сына, она расплакалась, прикрывая рукой глаза. чтобы не заметили другие пациенты и посетители. Анна Ка уже давно хворала. Страшно распухали ноги и руки, потом начал пухнуть и живот. Когда ноги совсем отказали и замучила одышка, её взяли в больницу. 5 дней Анна пролежала в коридоре среди избитых, с ножевыми и огнестрельными ранами мужчин, которые так стонали и кричали, что она совсем не могла спать. а сестры не обращали на нее никакого внимания. Где уж им было возиться со старухой, когда вокруг так страшно умирали молодые мужчины? Сразу же по поступлении Анне дали кислород, а потом начали делать уколы и давали таблетки, чтобы согнать отеки. Судно было не допроситься, санитарки поблизости никогда не оказывалось. Халата Анне не выдали. Однажды, когда она, держась за стенку, брела к уборной, Ее остановил старик в серой пижаме и, грязно выругавшись, расстегнул ширинку. Потребности тела превратились для Анны в источник мук. С сестрам она говорила, что принимает пилюли, но часто их обманывала. Два дня спустя одышка уменьшилась, зато ноги стали так сильно зудеть, что она подсовывала руки под себя, чтобы не чесаться. На третий день она начала проситься домой, но просила, наверное, не того, кого нужно. На шестой день по щекам её покатились слёзы от радости, что она вырвалась из этого ада. Михаил К, попросив у дежурной кресло-каталку, чтобы отвезти мать, но ему отказали. Взяв в одну руку сумочку и туфли, а другой рукой поддерживая мать, он провёл её 50 шагов до автобусной остановки. Там стояла длинная очередь. Приклеенный к столбу расписание обещало автобус через каждые 15 минут, они прождали час. Тени стали длинными, подул холодный ветер. Стоять Анна не могла. Она села на тротуар и привалилась к стене, вытянув вперёд ноги как нищенка, а Михаил держал место в очереди. Подошёл автобус, однако все сидячие места в нём были заняты. обхватив мать, чтобы она не повалилась, Михаил крепко держался за поручень. Они добрались до её комнатки в Сепоинте уже после 5. Анна К. 8 лет проработала служанкой у бывшего владельца трикотажной фабрики, удалившегося на покой, и его жены, которые занимали в Сепоинте пятикомнатную квартиру с видом на Атлантический океан. По условиям договора Она приходила в 9:00 утра и работала до 8:00 вечера с трёхчасовым перерывом в середине дня. Работала попеременно 5 и 6 дней в неделю. Ей предоставлялись двухнедельный оплаченный отпуск и комната в том же доме. Жалованья было приличное, хозяева люди спокойные, работу найти было нелегко, и Анна К не жаловалась на жизнь. Но год назад у неё стало кружиться голова. и когда она наклонялась, что-то сдавливало в груди. Потом началась водянка. Теперь она только готовила для Берманов, платили ей на треть меньше, а на уборку наняли женщину помоложе. Анне Ка позволили остаться в ее комнатушке, которая была в распоряжении Берманов. Водянка усиливалась, Анна Ка уже не могла работать, и несколько недель перед тем, как попала в больницу, пластом пролежала в постели. Её мучил страх, что бёрмены перестанут её жалеть. В её комнатушке под лестницей на вилле Лазурный берег когда-то предполагалось установить кондиционер, но его так и не установили. На двери остался знак красный череп с перекрещенными костями и надпись на английском, африкаанс и зулу: опасно для жизни. Ни электрического света, ни вентиляции не было. пахло затхлостью. Михаил отпер дверь и пропустил мать вперёд, засветил свечу и пока она раздевалась, чтобы лечь в постель, подождал в коридоре. Этот первый вечер после её возвращения и все остальные вечера он провёл с ней. Подогревал ей суп на керосинке, старался поудобнее ей всё устроить, делал всё необходимое. А когда она начинала плакать, гладил её по руке, И успокаивал. В один из вечеров автобусы от Сид-поинта не шли вовсе, и ему пришлось остаться у неё на ночь. Он лёг спать на тюфяке, накрывшись своим пальто. В среди ночи он проснулся от холода, промёрз до костей. Теперь уж заснуть он не мог и уйти тоже не мог, был комендантский час. Он до рассвета просидел на стуле, трясясь от холода и слушая стоны и храп матери. Михаэлу К. было неприятно такое их тесное соседство по вечерам в маленькой комнатке. Вид распухших ног матери очень его тревожил, и он отводил глаза, когда помогал ей слезать с постели. Бока и руки у матери были в расчесах, она иногда даже надевала перчатки на ночь, но он не уклонялся от выполнения того, что считал своим долгом. Вопрос, над которым он когда-то раздумывал в приюте на Рениус, спрятавшись за сараем для велосипедов, а именно, зачем он вообще родился, получил ответ — он родился, чтобы ухаживать за своей матерью. Как не успокаивал Анну К. сын, она не могла избавиться от мучившего ее страха, что с ней станется, если она лишится комнаты. Ночи среди умирающих в коридорах Сомерсетской больницы ясно ей показали, как безразличны все к старой женщине, страдающей такой неприглядной болезнью, да еще в военное время. Работать она не могла и считала, что только доброта Берманов. Но вот надежна ли она, да преданность, не больно-то сообразительного сына, могут спасти ее от голода и трущоб, а уж на самый крайний случай — У неё есть сбережения. В чемодане, под кроватью, в сумочке лежали два кошелька: один с новыми деньгами, другой со старыми. В своё время она опасатреглась обменять их, и теперь они ничего не стоили. Поэтому, когда Михаил как-то вечером стал рассказывать, что у них в парке сворачивают работу, Анна, как всерьёз, задумалась над тем, о чём до сих пор лишь смутно мечтала. Не покинуть ли им город, который не сулит ей теперь ничего хорошего, и не вернуться ли в тихий край её детство? Анна К родилась на ферме в округе Принс-Альберт. Отец у неё был неспокойный, он пил, и потому, когда она была маленькая, семья переходила с фермы на ферму. Мать стирала и кухарничила, Анна ей помогала. Потом они поселились в маленьком городке Аутсхорн. Там Анна какое-то время ходила в школу, а когда она родила своего первенца, то перебралась в Кейптаун. Родился второй ребёнок от другого отца, потом третий, который умер, потом Михаил. Годы до того, как они переселились в Аутсхорн, запомнились Анне как самые счастливые в её жизни. Все были добрые и сытые. Она помнила, как бывало сидела в пыли в курином загоне, а вокруг нее квохтали и скребли когтями землю куры, помнила, как отыскивала под кустами яйца. И сейчас, зимними вечерами, лежа на постели в душной комнатушке, слушая, как барабанит по ступенькам крыльца дождь, она мечтала укрыться от равнодушной жестокости, от набитых битком автобусов, очередей за продуктами, наглых лавочников, от воров и нищих, сирен среди ночи, ременданского часа, от холода и сырости, и возвратиться в сельскую тишь. Если ей суждено умереть, пусть она умрёт под голубым небом. В плане, который она изложила Михаэлу, о смерти не было упомянуто. Она предложила ему самому уволиться из парка, покуда его не уволила администрация, и поехать с ней вместе на поезде в Принс-Альберт, где она снимет комнату на то время, пока он не подыщет работу на ферме. Дадут ему там хорошее помещение, она поселится с ним, будет вести хозяйство. Нет, он будет приезжать к ней на выходные. А чтобы убедить его в серьёзности своих намерений, она вытащила из-под кровати чемодан, и на его глазах пересчитала содержимое кошелька с новыми деньгами, заверив, что как раз для этой цели она их и копила. Она ожидала, что Михаил спросит, неужели она надеется, что маленький городок в сельской местности примет двух чужаков, из которых одна больная старуха. У неё далее был наготове ответ, но Михаил ни на мгновение не усомнился в её плане. Все годы пребывания в Нарениусе он был убеждён, что мать поместила его туда для какой-то особой цели, которая вначале была ему неясна и открылась лишь потом. Вот и сейчас он сразу признал мудрость ее решения и не задал ей ни одного вопроса. Неразложенные на одеяле деньги видел он перед собой, а бескрайний вельт, белый домик, из трубы которого вьется дым, а у раскрытой двери его встречает после долгого трудового дня здоровая и веселая мать. Утром Михаэл не пошел на работу. затолкав по пачке банкнот в каждый носок, он отправился на железнодорожный вокзал. В билетной кассе главных линий кассир сказал, что он с удовольствием продаст ему два билета до принца Альберта или до ближайшей к нему станции. Принс Альберт или принц Альфред? переспросил кассир. Однако, как не сможет сесть в поезд, если вдобавок к заказанным билетам Не будет иметь разрешения на выезд от своего полицейского участка. Раньше, чем на 18 августа, он ему билеты зарезервировать не может, то есть ждать надо 2 месяца. Что же касается разрешения, то его дают только в полиции. Ка очень просил его зарезервировать билеты на более ближнее число, но напрасно. Состояние здоровья его матери «Не дает ему никаких преимуществ», — сказал кассир. «Напротив, он советует ему вовсе не упоминать о ее болезни». С вокзала Ка отправился на Каледон-сквер, где простоял два часа в очереди позади женщины с хнычущим младенцем. Ему выдали по два бланка — на мать и на него. «Подколите к голубым бланкам заказ на билеты и отнесите все в комнату Е5». сказала женщина в полицейской форме, сидящая за конторкой. Когда зарядили дожди, Анна К. подсунула под дверь полотенце, чтобы вода не затекала внутрь. Комнатка пропахла антисептическим средством Детолом и тальком. Сижу тут как жаба под камнем, прошептала Анна К. до августа мне не дожить. Она с головой укрылась одеялом. и замолчала. Михаил посидел немного рядом с ней, потом почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он пошёл на угол в лавку, хлеба там не было. Ни хлеба, ни молока, сказал продавец. Приходи завтра. А взял печенье из гусчёнки, потом долго стоял под тентом и смотрел, как сыплет со неба дождь. На следующий день он отнёс бланки в комнату Е5. «Разрешение будет выслано по почте», — сказали ему после того, как полиция в принца Альберте просмотрит бланки и даст согласие на въезд. Он пошел в парк Девал, где, как он и ожидал, ему было сказано, что деньги он получит только в конце месяца. «Вообще-то это не важно», — сказал он бригадиру. «Выплатят, не выплатят. Мы с матерью все равно уедем». Ему вспомнилось, как мать навещала его в Нарениусе. Иногда она привозила ему зефир, иногда шоколадное печенье. Они уходили вдвоём на площадку для игр, а к чаю возвращались в зал. В дни посещений мальчики надевали парадные рубашки цвета хаки и коричневые сандалии. У некоторых ребят родителей вообще не было, других просто забыли. Отец у меня умер, а мать работает, говорил Ка Он расстелил в углу материнской каморки одеяло, положил подушки и сидел там вечерами, прислушиваясь к дыханию матери. Она теперь почти всё время спала. Иногда он тоже засыпал сидя и пропускал последний автобус. Утром он просыпался с головной болью, днём бродил по улицам. Жизнь, казалось, замерла, они ждали разрешения, а оно всё не приходило. В одно из воскресений он побывал в парке Девал, сломал там замок на сарае, где хранилось садовое оборудование, взял кое-какие инструменты и тачку и увез все это в Си-Пойнт. Расположившись в проулочке позади дома, он разобрал старую тачку на части, сколотил из досок сиденье и прикрутил к нему проволокой спинку. Затем стал уговаривать мать поехать прогуляться. На свежем воздухе тебе сразу станет лучше, говорил он. И никто нас не увидит, уже шестой час, на набережной пусто. Увидят из окон, отвечала мать. Не хочу я быть посмешищем. На следующий день она сдалась. Надела пальто, шляпу и с трудом, передвигая ноги в шлёпанцах, вышла в сгущающиеся серые сумерки. И позволила Михаэлу садить её на тачку. Он перевёз её на другую сторону Бич-роуд и покатил по променаду. Никого на набережной не было, только какая-то пожилая пара выгуливала пса. Крепко вцепившись в край сиденья, Анна К. вдыхала холодный морской воздух. Сын провёз её ярдов 100, постоял немного, чтобы она посмотрела, как плещутся о скалы волны, проехал ещё 100 ярдов. опять остановился, потом повёз мать назад. Тачка оказалась очень шаткой, а мать очень тяжёлой, и это его огорчило. Один раз тачка накренилась, и мать чуть не съехала на землю. Тебе полезно подышать свежим воздухом, сказал он матери. На следующий день зарядил дождь, и они не выходили из дома. Он стал обдумывать, как бы ему соорудить коляску на велосипедных колесах, приладив к ним ящик со стенками. Вопрос был в том, где достать ось. В один из последних дней июня под вечер, мчавшийся на большой скорости по бич-роуд военный джип, сбил парнишку, который переходил дорогу. Тот пролетел несколько метров и врезался в машины, припаркованные у обочины. Джип вильнул в сторону и резко затормозил на газоне у виллы Лазорный берег, где два его пассажира оказались лицом к лицу с разъярёнными приятелями парнишки. Началась драка, вскоре вокруг собралась толпа. Взламывали дверцы автомобилей, которые стояли на стоянке, сами машины валили на бок по берег дороги. Сирены оповестили о наступлении комендантского часа. Но на это никто не обратил внимания. Скорая помощь, прибывшая в сопровождении мотоциклиста, чуть не доехав до баррикады, развернулась и помчалась обратно, а вслед ей посыпался град камней. И тут с балкона на четвёртом этаже кто-то начал полить из револьвера. Люди с криками бросились в рассыпную, ища укрытие в ближних домах. Они врывались в коридоры, колотили в двери, разбивали окна и лампочки. Добрались и до стрелявшего, выволокли его из укрытия, забили до бесчувствия и скинули на мостовую. Обитатели квартир выбегали на улицы или сидели в темноте за запертыми дверями. Какую-то женщину настигли в конце коридора и сорвали с нее всю одежду. Кто-то поскользнулся на бегу и сломал себе ногу. Двери в квартирах были сорваны с петель, вещи разграблены. В квартире Берманов, над комнатой Анны Ка, громилы сорвали занавески, навалили на пол груду одежды, разломали мебель и запалили огонь, и оттуда, хотя огонь и не разгорелся, пополз густой дым. Перед виллами Лазурный берег, Золотой берег и Копа-Кабана снова стала собираться толпа. Люди складывали награбленные вещи у своих ног, бросались к декоративным каменным горкам на газонах и швыряли камнями в большие зеркальные стёкла окон, выходивших на набережную, покуда не перебили всё в дребезье. На шоссе в 50 ярдах от баррикады остановилась полицейская машина, скрутящаяся синей мигалкой. Застрочил автоматический пистолет Из-за баррикады раздались ответные выстрелы. Машина резко дала задний ход и исчезла, а толпа с криками повалила в другую сторону по Бич-роуд. Прошло ещё минут 20. Уже совсем стемнело, и только тогда на место происшествия прибыли полицейские и карательные отряды. Этаж за этажом они захватывали поражённые мятежом дома, не встречая никакого сопротивления со стороны врага. который удирал по всем близлежащим аллеям и переулкам. Одну мятежницу, которая не могла быстро бежать, застрелили. С окрестных улиц полицейские собирали брошенные вещи и складывали их в кучи на газонах. Сюда поздно ночью пришли обитатели квартир и, светя фонариками, стали отыскивать своё имущество. В полночь, когда уже готовились объявить о завершении операции, В коридоре одного из домов, в тёмном закутке, обнаружили скукожившегося бунтувщика с простреленным лёгким. Его забрали. Выставив на ночь постовых, солдаты и полицейские уехали. К утру задул ветер и пошёл сильный дождь. Он хлестал в разбитые окна Лазурного берега, Золотого берега, Копакабаны, а также Эгремонто и Высот Малебу, который солидный проспект рекомендовал пассажирам лайнеров, плывущих вокруг мыса Доброй Надежды. Дождь мочил шторы, заливал ковры, на полу собирались лужи. Всё это время Анна К и её сын тихо как мыши сидели в комнатушке под лестницей и не двинулись с места даже когда почувили дым, когда по коридору затопали тяжёлые башмаки и кто-то заколотил запертую дверь. Откуда им было знать, что шумят и кричат лишь на их улице, что бьют стекла лишь в нескольких соседних домах? Не смея шепнуть друг другу хоть одно слово, они сидели бок о бок на кровати и все больше утверждались в мысли, что в Си-Поинт пришла настоящая война. На рассвете мать в конце концов задремала, А Михаил всё сидел и вслушивался, глядя на полоску серого света под дверью и стараясь дышать как можно тише. Едва мать начинала похрапывать, он тряс её за плечо. Так он и уснул, сидя на кровати и привалившись спиной к стене. Когда он проснулся, полоска света под дверью стала светлее. Он отпер дверь и крадучись шагнул в коридор. Весь пол Был усыпан битым стеклом. У входной двери, спиной к нему, сидели в шезлонгах два солдата, глядя на дождь и серое море. Ка скользнула обратно в материнскую комнатушку и лёг спать на свой тюфяк в углу. Позднее в тот же день обитатели лазурного берега начали возвращаться и расчищать свои жилища или упаковывать вещи. а то просто стояли и смотрели на учененный разгром и плакали. Когда перестал дождь, Ка отправился в Гринпойнт в миссию святого Иосифа, где прежде, без всяких расспросов, можно было получить миску похлебки и койку на ночь, и где он надеялся пристроить ненадолго мать, подальше от разоренного дома. Но гипсовая фигура святого Иосифа с бородой и посохом исчезла, Бронзовая дощечка с ворот тоже, окна были закрыты ставнями. Михаил постучался в соседнюю дверь, и ему послышалось, что скрипнули половицы, однако дверь не открыли. Проезжая и проходя через город по пути на работу, Ка ежедневно наблюдал множество бездомных и нищих, которые в последние годы заполонили центральные улицы. Они попрошайничали, воровали, томились в очередях у бюро по оказанию помощи безработным или просто сидели и грелись в коридорах учреждений, а на ночь укрывались в вонючих пакгаузах, в доках или в трущобах за Бри-стрит, куда полиция не отваживалась заглядывать. Всего за какой-нибудь год, еще до того, как власти установили контроль за передвижением людей, Кейптаун наводнили сельские жители которые искали хоть какую-нибудь работу. Но ни работы, ни пристанища они не нашли. Если они с матерью вольются в это море голодных, думал Ка, на что им надеяться? Надолго ли хватит ему сил возить ее на тачке, прося на пропитание? Он бродил по городу весь день и вернулся, когда их комнатушка уже погрузилась во мрак. На ужин он сварил суп, Загородив керосинку одеялом, чтобы огонёк не привлёк чьё-нибудь внимание, открыл банку с сардинам, выложил на стол сухари. Теперь мать с сыном уповали на разрешение. Они сразу же уедут, как только его получат. Но почтовый ящик Бёрмонов, на адрес которых полиция должна была выслать разрешение, если она вообще намеревалась его выслать, был заперт. А самих Бёрмоновых на утро после той страшной ночи, потрясённых и растерянных, увезли куда-то друзья. Они не оставили даже записки, когда вернутся. Поэтому Анна К велела сыну подняться к ним в квартиру и взять ключ от почтового ящика. Каня никогда прежде туда не заходил. Всё было перевёрнуто вверх дном. В лужах воды, которые нагнали в окна порывы ветра, Валялась опрокинутая и сломанная мебель, вспоротые матрацы, битое стекло и посуда, горшки с увядшими цветами, вымахшие подушки и одеяло, коврики. На подметке башмаков Каа налипла мука, кукурузные хлопья, сахар, кошачий кал, земля. В кухне лежал дверцы вниз холодильник, мотор у него все еще урчал, из петель дверцы сочилась желтая пена. На полу натекла уже большая лужа. Ряды банок и кувшинов будто смели с полок метлой, воняло прокисшим вином. На сверкающем белизной кафеле кто-то написал пастой для чистки духовок «Обшли вы!» Михаэл уговорил мать пойти взглянуть на разгром. Она вот уже два месяца как не поднималась наверх. Со слезами на глазах мать стояла на хлебной доске, валявшейся в дверях гостиной. Почему они это сделали, прошептала она. В кухню она не захотела заходить. Такие приятные люди, шептала она. Прямо не знаю, как они это переживут. Михаил помог ей вернуться в их комнатушку. Она долго не могла успокоиться и всё спрашивала, где же теперь бёрмены и кто всё приберёт и вымоет, когда они вернутся. Уложив мать в постель, Михаил снова поднялся в разгромленную квартиру. Он поставил на место холодильник, вынул из него всё, что там было, замёл в угол осколки стекла, вытер лужи, сложил мусор в целлофановые пакеты и вынес их за входную дверь. Всё, что было съедобного, он сложил отдельно. Гостиную он не стал прибирать, только пришпилил занавески поперёк зияющих оконных проёмов. Я это делаю не ради Бёрманов, а ради матери, сказал он себе. Пока не вставят стёкла, не снимут с пола ковры, от которых уже потянуло плесенью, хозяева не смогут здесь жить, это ясно. И всё же до той минуты, пока он не увидел ванную, ему и в голову не приходило поселиться в квартире. На одну-две ночи не больше, умолял он мать, чтобы тебе выспаться спокойно одной. Пока мы не узнаем, как жить дальше, я передвину кушетку в ванную, а утром поставлю всё как было. Обещаю тебе, они ничего и не заподозрят. Он втащил кушетку в ванную, застелил её простынями и скатертями, загородил окошко картоном и включил свет. Горячая вода шла, и он принял ванну. Утром он уничтожил все следы своей ночёвки. Пришёл почтальон Вящик Бёрмонов он ничего не опустил. Моросил дождь. Михаил вышел из дома и посидел под навесом автобусной остановки, глядя на дождь. К вечеру, когда стало ясно, что Бёрмоны не вернутся и сегодня, он опять поднялся в их квартиру. День за днём шёл дождь. От Бёрмоновых не было никаких известий. Ко вымел на балкон застоявшуюся воду и прочистил стоки. Комнаты продувало ветром, Но запах плесени всё усиливался. Он убрал в кухне весь мусор с пола и снёс пакеты вниз. Теперь он проводил в квартире не только ночи, но и дни. В кухонном шкафу он обнаружил стопки журналов. Он лежал на кровати или в ванной, и листал их, разглядывая красавец и аппетитные кушания. Кушания привлекали его больше. Он показал матери картинку под жаристый свиной окорок, обложенный вишнями и кружочками апельсина, а рядом стояла миска с малиной под сливками и пирог с крыжовником. «Никто так больше не ест», — сказала мать. Он с ней не согласился. «Свиньи не знают, что идет война», — сказал он. «Апельсины не знают, что идет война. Еда все так же растет. Кто-то должен ее есть». Он отправился в общежитие, где жил, и заплатил сколько причиталось. Я уволился с работы, сказал он служителю. Мы с матерью едем в деревню, подальше от всех беспокойств. Вот, ждём разрешения. Ка забрал свой велосипед и чемодан, заехав на свалку, он купил метр стальной проволоки. Тачка с приделанным сиденьем стояла на том месте, где он её оставил, в проулке за домом. Он всё же остановился на первом своём проекте: взять колёса от велосипеда, а к ним приладить ящик. На такой коляске он сможет вывозить мать на прогулки. Колёса крутились хорошо, но слетали, и он никак не мог их закрепить. Он часами возился с ними, накручивал на ось валики из проволоки, делал зажимы, но ничего не получалось. Тогда он бросил эту затею. Что-нибудь со временем придумаю, сказал он себе и оставил разобранный велосипед на полу в кухне Бёрмоновых. Среди вещей, разбросанных по гостиной, валялся транзистор, стрелку заело в конце шкалы, батареи почти сели. Он повозился с ним и бросил. Однако потом, роясь в кухонных ящиках, он нашёл провод и включил транзистор в сеть. Теперь по вечерам он лежал в ванной и слушал музыку которая доносилась из комнаты. Иногда она его убаюкивала. Утром он просыпался, а музыка всё играла или кто-то звучно говорил на языке, в котором он не понимал ни единого слова, только улавливал названия отдалённых мест: Ваггерстрём, Петерсбург, Кинг-Уильямстаун. Иногда он ловил себя на том, что сам что-то напевает под музыку. Журналы ему наскучили, и он начал просматривать газеты, которые были сложены под кухонной раковиной. Газеты были такие старые, что он не мог припомнить тех событий, о которых там сообщалось, хотя и узнавал некоторых футболистов. Комискронский убийца пойман, сообщал заголовок в одной из газет, а под ним снимок: между двух застывших полицейских стоит мужчина в наручниках в разодранной белой рубашке. Под тяжестью наручников он чуть наклонился вперед и опустил плечи, но смотрел в объектив, как показалось Михаэлу, со спокойной улыбкой, будто сделал то, что должен был сделать. Внизу был второй снимок, винтовка на ремне и подпись «Оружие убийцы». Ка приклеил газетную страницу с этой историей к дверце холодильника, и потом, когда снова взялся возиться с колесами, нет-нет, да поднимал вдруг голову, И встречался взглядом с человеком из какого-то комискрона. От нечего делать, он решил просушить намокшие Бёрмановские книжки, натянул через гостиную верёвку, навесил на неё книжки, но они не сохли, и он потерял к ним интерес. Книги он вообще не любил, а эти были про военных и женщин со странными именами. Одну, к примеру, звали Лавиния. Его все эти истории совсем не интересовали. Но он все-таки разлепил слипшиеся листы нескольких альбомов с видами Ионических островов, Мавританской Испании, страны озер Финляндии, Бали и других стран мира. Но вот однажды утром дверь со скрипом отворилась. Михаил Ка вскочил и увидел четырех мужчин в комбинезонах. Не сказав ни слова, они прошли мимо него и начали выносить из квартиры вещи. Он поскорее убрал с дороги часть велосипеда. Мать, еле волоча ноги в халате, выползла из своей комнатушки и спросила у одного из мужчин, когда тот спустился с лестницы: "А где же хозяин? Где мистер Бёрман?" Мужчина пожал плечами и ничего не ответил. Ка вышел на улицу и заговорил с водителем фургона: "Вас послал мистер Бёрман?" "Это ты про что?" удивился водитель. Михаил помог матери вернуться в постель. Вот чего я не возьму в толк, сказала мать. Почему они меня-то не извещают? Что мне делать, если вдруг кто-нибудь постучится в дверь и скажет, чтобы я отсюда выметалась, что комната нужна ему для своей прислуги? Куда мне тогда идти? Как долго сидел возле матери, слушал нескончаемые жалобы и гладил её по руке, Потом взял велосипедные колёса, проволоку, инструменты, вынес всё в проулок и расположился на солнышке. Надо было всё же что-то придумать, чтобы колёса не слетали с оси. Он провозился весь остаток дня. К вечеру он нанёс нажовкой аккуратную резьбу по обоим концам поперечной оси. Теперь можно было навернуть на ось дюймовые гайки. Он навесил колёса, закрепил их гайками, Оставалось лишь закрепить ось потуже проволокой, чтобы гайки держались на одном уровне, и проблема вроде была решена. За ужином он едва притронулся к еде и почти не спал в ту ночь. Так не терпелось ему снова взяться за работу. Утром он разобрал настил от старой тачки и соорудил ящик с двумя боковинами и задней стенкой. К боковинам приделал две длинные ручки, ящик приладил на ось и крепко примотал проволокой. Получилось что-то вроде коляски-рикши, только пониже и не такая устойчивая, но мать она, пожалуй, должна была выдержать. В тот же вечер, когда с северо-запада задул холодный ветер, и на набережной остались только самые заядлые любители прогулок, он снова вывез свою матушку, закутанную в пальто и одеяло на прогулку, и на губах её затеплилась улыбка. Время пришло. Едва они вернулись домой, как он изложил матери свой план, который вынашивал с того дня, когда построил первую коляску. Они только попусту томятся тут, дожидаясь разрешения. Не придёт это разрешение никогда, а без разрешения не посадят в поезд. Из комнаты их могут выдворить в любой день. Неужели же она, зная всё это, не позволит ему отвезти её в принц-Альберт на коляске. Она ведь сама убедилась, какая коляска удобная. Сырая погода ей во вред, да и бесконечная тревога за будущее тоже не на пользу. В принц-Альберте она быстро восстановит своё здоровье. Самое больше они будут в дороге 2 дня. Мир не без добрых людей, посадят в машину, довезут до самого места. Он часами спорил с ней и так ловко всё объяснял, что сам поражался своей находчивости. Как же она среди зимы будет спать под открытым небом, возражала мать. Если повезёт, отвечал он. Они за один день доберутся до принца Альберта, туда ведь всего 5 часов езды на машине. А если польёт дождь, спрашивала она. Он натянет над коляской непромокаемый полог, отвечал он. А если их задержит полиция? Да уж, наверно, у полиции есть дела поважнее, отвечал он, чем задерживать двух ни в чём не повинных людей, которые хотят всего лишь выбраться из переполненного города. Да зачем это полиции нужно, чтобы мы прятались на ночёвку по чужим верандам, просили милостыню на улицах и всем мешали? Так убедительно он говорил, что в конце концов Анна Кас сдалась. поставив однако два условия он ещё раз сходит в полицию и узнает не пришли ли разрешение и не будет её торопить она хочет собраться в дорогу без спешки михаил с радостью принял эти условия на утро вместо того чтобы ждать автобуса который мог вообще не прийти он пробежал лёгкой трусцой по шоссе от сипоинта до самого центра С удовольствием чувствуя, как крепки его мышцы, как ровно бьётся сердце. К столу, где стояла табличка с надписью "Hwistingen Relocation", тянулась длинная очередь, и он только час спустя предстал перед женщиной в полицейской форме, инструктором по перемещениям. Ка протянул ей два железнодорожных билета. "Я хочу узнать, не пришло ли разрешение", спросил он. Инспектор подтолкнула к нему два знакомых бланка. "Заполните их и отдайте в комнату Е5. При себе иметь билеты с талонами на заказанные места". Она перевела взгляд на мужчину, стоявшего за Михаилом. "Слушаю". "Погодите", сказал Кастарий, судержать её внимание. "Я уже заполнял такие бланки. Я только хочу узнать, не пришло ли уже разрешение. Сначала зарезервируйте места, Потом получите разрешение. Вы зарезервировали места? На какое число? На 18 августа. Но моя мать до 18 августа ещё целый месяц. Если вы запросили разрешение и оно вам дано, получите его по почте. Следующий. Но об этом я и хочу справиться, потому что если не дали, мне надо решать по-другому. У меня больная мать. Инспектор хлопнул ладонью по стойке. «Не отнимай ты попусту время!» «Последний раз, говорю, если разрешение дано, оно придет. Не видишь, какая очередь? Ты что, не понимаешь? Полоумный, что ли? Следующий!» Она облокотилась на стойку и поверх Михаэлова плеча демонстративно уставилась на очередь. «Следующий! Да, ты!» Но Ка не сдвинулся с места. Он тяжело дышал. и не отводил от инспектора пристального взгляда. Она еще раз с неприязнью на него поглядела. Жидкие усики не скрывали его вывернутую губу. «Следующий!» — опять крикнула она. На завтра, за час до рассвета, Ка поднял мать, и, покуда она одевалась, нагрузил инвалидное кресло. Ящик застелил одеялами, а к спинке и боковинам положил подушки. Чемадан подвесил к ручкам. Теперь над креслом был натянут чёрный пластиковый купол, и она стала похожа на высокую детскую коляску. Увидев её, мать остановилась и покачала головой. Не знаю, не знаю, бронила она. Пришлось её уговаривать. Время шло, наконец она взобралась на сиденье. Коляска оказалась не такая уж большая. Он только теперь это понял. Мать она выдерживала, но ей приходилось сидеть чуть пригнувшись под куполом, к тому же было тесно, она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. На колени ей он положил одеяло, на него пакет с едой, керосинку, в отдельной коробке бутылку с керосином, а поверх всего ещё кое-какую одежду. В окнах соседней квартиры зажёгся свет, шумом бились о скалы волны. Сегодня день 2, шептал он матери, и мы на месте. Старайся поменьше двигаться из стороны в сторону. Она кивнула, но рук от лица не отняла. Он наклонился к ней. Ты хочешь остаться, ма? спросил он. Если хочешь, останемся. Она покачала головой. Тогда он нахлобучил кепку, взялся за ручки и выкатил коляску на потонувшую в тумане дорогу. Он выбрал самый короткий путь, мимо пустыря со старыми цистернами, к которому подступали выгоревшие внутри разрушающиеся дома, мимо доков, где чернели коробки складов, в которых ютилась теперь городская шpana. Никто их не останавливал. Прохожие, повстречавшиеся им в этот ранний час, даже не взглянули в их сторону. Всё более и более удивительные повозки и тележки поехали по улицам. Грузовая тележка с рулевым управлением, трёхколёсный велосипед, на задней оси которого один на другом были установлены ящики, ручная тележка с подвешенными под днищем корзинами, упаковочная клетка на колёсиках, тачки всевозможных размеров, осёл, который по теперешним временам стоил 80 рендов с тележкой на резиновом ходу стоимостью в добрую сотню рендов. Как выдерживал ровный шаг, останавливаясь через каждые полчаса, чтобы растереть занемевшие руки и размять плечи. Как только он усадил мать в коляску, он понял, что из-за тяжести впереди ось сместилась с центра, ушла назад. Теперь, чем глубже усаживалась мать, стараясь устроиться поудобнее, тем тяжелее ему было вести коляску. Он старался все время улыбаться, чтобы мать ничего не заподозрила. — Нам бы только выбраться на шоссе, — с трудом переводя дыхание говорил он. — А там уже нас обязательно кто-нибудь подсадит. К полудню они въехали в неприглядный заводской район Парден-Эйланд. Двое рабочих, сидя на каменной стенке, жевали бутерброды. Они молча глядели на проезжавшую мимо коляску. Опасная зона предупреждала полустёртая чёрная надпись на стене. Руки у Ка совсем онемели, но он протащил коляску ещё полмили. Перед мостом через Блэк-Ривер он помог матери слезть с коляски и усадил её на зелёный откос. Они позавтракали. Дороги были на удивление пустынны. Это его задачала. И такая вокруг тишина, что слышно, как поют птицы. Он лёг навзничь в густой траве и закрыл глаза. Разбудил его какой-то рокот. Сперва он решил, что это дальние раскаты грома. Однако рокот нарастал, волнами откатываясь от бетонных опор моста. Справа со стороны города на небольшой скорости приближались две пары мотоциклистов в полной военной выкладке с винтовками за плечами. А за ними ехал броневик со стрелком в открытом люке. Далее следовала длинная колонна тяжёлых грузовиков, в большинстве порожних. Кап отполз под косу повыше и сел рядом с матерью. Они сидели бок о бок в страшном грохоте, от которого, казалось, затвердел воздух, и смотрели на машины. Они всё ехали и ехали. В хвосте потянулись легковые автомобили, фургоны и пикапы. За ними проехал зелёный армейский грузовик с брезентовым верхом, под которым они разглядели сидящих в два ряда солдат в касках, потом ещё четвёрка мотоциклистов. Один из них из первой пары повернул голову и внимательно посмотрел на Ка и его мать. И тут два замыкающих мотоциклиста отклонились от колонны и подъехали к обочине один остался у обочины другой поднялся на откос на трассе останавливаться запрещено подняв щиток шлема сказал он и заглянул в коляску ваша как и внул куда направляетесь спросил мотоциклист ка хотел ответить но из горла вырвался какой-то шёпот ему пришлось прокашляться и повторить в принц Альберт. Это в Кару. Мотоциклист при свистнул, легонько катнул коляску и что-то крикнул своему напарнику, потом опять повернулся к К. Тут дальше по шоссе контрольный пункт. Остановишься и покажешь разрешение. У вас есть разрешение на выезд из города? Да. Выезд без разрешения запрещён. Отправляйся на контрольный пункт. Предъявишь там разрешения и документы. И слушай меня внимательно. Если вам захочется остановиться, отъезжай на 50 м в сторону. Можешь вправо, можешь влево, куда захочешь. Остановитесь ближе, будут стрелять без предупреждения. Понятно? Михаил кивнул. Мотоциклисты вскочили в седло своих машин и с рёвом умчались в догонку за колонной. Кань не отваживался взглянуть на мать. Надо было нам выбрать дорогу поспокойнее, наконец сказал он. Ему бы сразу повернуть обратно, но страшась ещё одного унижения, он помог матери усесться в коляске и докатил её до старых ангаров, где и в самом деле стоял у дороги джип, а три солдата кипятили на походной печке чай. Однако его просьбы были напрасны. Есть у тебя разрешение или нет, допытывался капрал. Плевать мне, кто ты такой, что с твоей матерью. Нет разрешения. Выезд запрещён. И точка. Капрал вернулся к матери. Она безучастно смотрела на молодого солдата из-под чёрного купола. Капрал замахал на них руками. Не нужны мне из-за вас неприятности, закричал он. Сначала получить разрешение, тогда пропущу. Как взялся за ручки коляски и покатил её по парку. Капрал проводил их взглядом. Одно колесо на коляске начало вихляться. Уже опустилась ночь, когда они миновали светофор, от которого начиналась Beach Road. Автомобили, перегораживавшие шоссе во время недавних событий, ототащили на газоны. В двери комнатки под лестницей все еще торчал ключ. В ней все было так, как они оставили. Тщательно прибранная, чистая, готовая к въезду нового жильца. Не сняв пальто и шлепанцев, Анна К. рухнула на голый матрац. Михаил вытащил их пожитки. Подушки намокли под дождем. «Через день-другой мы попробуем снова, ма», — тихо сказал Михаил. Она качнула головой. Ма, разрешения не придёт, добавил он. Попробуем ещё раз. Только теперь мы двинемся окольными дорогами. Не могут же они перекрыть все дороги. Михаил присел на краешек матраца, положил руку ей на плечо и сидел так, пока она не заснула. Потом он поднялся наверх, и проспал ночь в квартире Бёрманов. Два дня спустя, задолго до рассвета, они выехали из Сипойнта и двинулись дальше. Правда, уже не в том приподнятом настроении, что в первый раз. Теперь Ка понимал, что им, может, статься, придется провести в дороге не одну ночь, а мать и вовсе потеряла всякую охоту к дальним путешествиям. Она жаловалась на боли в груди, И хмурая точно застыв сидела под пластиковым пологом, который К прикрепил спереди, чтобы дождь не заливал ей колени. Коляска ходка катилась по мокрому гудрону, только поскрипывали шины. На сей раз Михаил выбрал другой маршрут: через центр по Sir Laurie Road, по Main Road через пригород, по железнодорожному мосту через Mowbray, мимо бывшей детской больницы. И дальше по старой Клив Фонтейн Роуд. Здесь возле поля для игры в гольф, у смяттой проволочной изгородь, за которой лепились скрытые жестью фанерные хибары, они сделали первую остановку. Когда они поели, Кал стал на обочине рядом с коляской в надежде остановить попутную машину. Движения на дороге почти не было. Проехали один за другим три грузовичка, С затянутыми сеткой фарами и стёклами потом запряжённые гнеды мелышей-дми с колокольцами в сбруе красивая повозка полная детишек они принялись хохотать и строить рожи показывая пальцами на одиноких путников довольно долго не ехал никто но вот наконец возле них притормозил грузовик и шофёр не только предложил подбросить их до цементного завода но и помог ка погрузить в кузов коляску Сидя в теплой сухой кабине и следя краем глаза, как мелькают километровые знаки, Каа тронул локтем мать, и она слабо улыбнулась ему в ответ. Однако на этом и кончилось их везение в тот день. У цементного завода они простояли больше часа, пешеходы и велосипедисты текли волной, но машина проехала всего лишь одна — городской мусоровоз. Солнце склонилось к закату — Ветер всё больнее сек лицо. Ка выкатил коляску на дорогу и снова пустился в путь. Может, так и лучше, думал он, ни от кого не зависеть. После первой поездки он сдвинул ось на 2 дюйма вперёд, и теперь на ходу коляска была легче пёрышка. Вскоре он обогнал человека с тачкой, нагруженной хворостом, и тот приветственный ему кивнул, когда они поравнялись. Мать сидела в своей маленькой тёмной кабинке, сдавленая высокими бортами. Глаза у неё были закрыты, голова поникла. За полмили до большой автострады Ка остановился, помог матери выбраться из коляски и, оставив её на обочине, углубился в заросли кустарника, поискать место для ночёвки. Сквозь облака проглядывала туманная луна. В этом первозданном хаосе сплетённых корней, влажной земли и гнилостных запахов не было даже малого клочка, защищённого от сырости и холода. Дрожа, он вернулся к дороге. Знаешь, там не очень приятно, сказал он матери. Но что поделаешь? Придётся одну ночь перетерпеть. Он спрятал в кусты коляску И одной рукой поддерживая мать, а в другую взяв чемодан, повёл её в заросли. Они съели холодные бутерброды и расположились на подстилке из листьев, сквозь которую их одежду постепенно пропитывала сырость. В полночь заморосил дождь. Они прижались друг к другу под чахлым деревцем, подняв над головами одеяло, а дождик всё шёл и шёл. Когда одеяло намокло, Михаил пополз на четвереньках к коляске и стянул с неё пластиковый полог. Он приклонил голову матери на своё плечо. Она дышала с трудом, частыми хриплыми вздохами. Только теперь он понял, почему она перестала жаловаться. Она, видно, совсем измучилась или ей стало всё безразлично. Он намеревался спуститься в дорогу пораньше, до того, как рассветёт. чтобы дойти до поворота на Сталин-босс и Парл. Но на рассвете мать всё ещё спала, привалившись к его боку, и ему не захотелось её будить. Потеплело, и он сам не мог отделаться от дремоты. Когда он наконец вывел мать к дороге, было уже часов 10. Здесь, пока они укладывали в коляску намокшие одеяла, к ним пристали двое прохожих. наткнувшись в пустынном месте на исхудавшего парня и старуху, эти двое решили, что их можно безнаказанно обобрать. Чтобы всё было ясно, один из грабителей показал ка большой нож, вытряхнув его из рукава на ладонь, а второй в это время уже схватился за чемодан. Но в том мгновении, когда блеснул нож, ка понял, что он снова будет сейчас унижен на глазах у матери. Он представил себе, как потащится с коляской назад в комнатенку на Си-Пойнте и будет сидеть там на матраце в углу день за днем, заткнув уши, чтобы не слышать молчания матери. Он сунул руку в коляску и выхватил оттуда свое единственное оружие — обрезок от оси длиной в полметра. Размахивая им над головой и прикрыв левой рукой лицо, он шагнул к парню с ножом, и тот отпрянул назад. а мать оглашала воздух пронзительными криками. Грабители отступили. Молча, с пылающими яростью глазами, не выпуская из руки обрезок оси, Каа водворил на место чемодан, помог трясущейся матери взобраться на коляску. Грабители выжидали метрах в двадцати. Но вот он выкатил коляску на шоссе и постепенно стал отдаляться от них. Какое-то время парни ещё преследовали их, и тот, что был с ножом, выкрикивал угрозы и ругательства. Потом, так же неожиданно, как и появились, они исчезли в кустах. Машин на шоссе не было, но по его середине, там, где обычно никто не ходит, шло много нарядно одетых людей. По обочинам тянулись густые, заросли высоких в рост человека сорняков. Асфальт на дороге потрескался, в трещинах пробивалась трава. Ка поравнялся с тремя девочками-сестричками, одетыми в одинаковые розовые платьица. Они шли в церковь. Девочки заглянули в коляску к миссис Ка и завели с ней разговор. До самого поворота на Стелленбос старшая девочка шла рядом с коляской и держала миссис Ка за руку, прощаясь Миссис К вынула кошелёк и дала каждой девочке по монетке. Девочки рассказали им, что по воскресеньям военные колонны не ездят. Однако на Стайленбоссском шоссе мимо них потянулась вереница фермерских грузовиков, во главе с затянутым тяжёлой ячеистой сеткой фургоном, у заднего борта которого в открытом проёме Стояли два солдата с автоматами на перевес. Ка опаспешно съехал на обочину. Люди с любопытством глазели на коляску, а дети показывали пальцами и что-то выкрикивали. Ка не расслышал, что они кричали. По обе стороны от шоссе раскинулись пустые, оголёнными лозами виноградники. В небе вдруг возникла стайка воробьёв, словно материализовалась из воздуха. И расселились по кустикам вокруг. Потом воробьи также разом вспархнули и унеслись. Издалека донёсся колокольный звон. Михаилу почему-то вспомнился приют. Он сидит на койке в лазарете, шлёпает ладонью по подушке и смотрит, как пляшут в солнечном луче пылинки. Уже стемнело, когда он на исходе сил дотащился до стен Ленбосса. Улицы были пусты. Задул холодный порывистый ветер. Он не представлял себе, где они устроятся на ночь. Мать кашляла и после приступа никак не могла отдышаться. Он остановился у первого же кафе и купил пирожков с мясом. Съел сразу три, мать один. Она совсем потеряла аппетит. Может, обратиться к врачу? спросил он. Она покачала головой и похлопала себя по груди. Горло совсем пересохло, сказала она. А так ничего. Похоже, она рассчитывала завтра или послезавтра добраться до принца Альберта, и он не стал её разочаровывать. Запоминала я, как называлась наша ферма, сказала она. Но можно поспрашивать, люди ведь помнят. Там был длинный загон у курятника. Она в сгорке носос Жили мы в домике на Косагоре. У заднего крыльца росла дикая груша. Это место ты и ищи. На ночь они устроились в каком-то проулочке. Михаил расправил картонные коробки и постелил их на земле. Одной длинной полосой заградил их ложе с подветренной стороны, но ветер задувал поверх картона. Мать кашляла всю ночь напролёт, и он совсем не спал. Один раз по улице медленно проехала патрульная машина, и ему пришлось зажать матери рот рукой. И два раз свело, он усадил мать в коляску. Голова у неё совсем поникла, и видно, она не понимала, где находится. Михаил остановил первого попавшегося прохожего и спросил, как проехать в больницу. Анна К уже не могла держаться прямо, она валилась вперёд, и Михаил с трудом удерживал коляску. Ужасно пересохло горло. Еле слышно шептала она, а сама то и дело отхаркивалась. В больницу он посадил мать на скамью, сам сел рядом и держал её, пока до них не дошла очередь и её не увезли. Когда он отыскал её немного погодя, она лежала на каталке посреди целого моря каталок, без сознания, с трубкой в носу, не зная, что предпринять. Он ходил взад-вперёд по коридору, пока его не выдворили. В вторую половину дня он провёл на больничном дворе, греясь в слабых лучах зимнего солнышка. Дважды он прокрадывался в коридор, где стояли каталки, посмотреть, не увезли ли мать. На третий раз он на цыпочках подошёл к матери и склонился над ней. Ему показалось, что она не дышит. Сердце у него сжалось от страха, Он подбежал к сестре за столиком и потянул её за рукав. "Скорее, прошу вас, посмотрите на неё!" срывающимся голосом проговорил он. Сестра отстрехнула его руку. "Это ещё что?" прошипела она. Но всё-таки пошла за ним к каталке и, глядя куда-то в пространство, стала прощупывать у матери пульс. Потом без единого слова вернулась за столик. Ка стоял возле нее, как безгласный пес, покуда она что-то записывала. Наконец она повернулась к нему. — А теперь послушай меня! — сдавленным шепотом заговорила она. — Видишь ты, сколько здесь людей! — она показала на коридоры палаты. — И все ждут, когда я к ним подойду. Мы по двадцать четыре часа в сутки тут с ними возимся. А когда я сдаю дежурство? Нет, ты не уходи, ты выслушай меня. Теперь она натянула его за рукав и почти кричала ему в лицо, а в глазах её стояли слёзы. Когда я сдаю смену, я такая вымотанная, что даже есть не могу. Валюсь спать, не сняв туфель. Ты видишь, я тут одна, ни двое, ни трое, одна. Понимаешь ты? Неужели это так трудно понять? К отвёл глаза. Извините, пробормотал он, не найдясь что ответить. Он снова побрёл во двор. Чемодан остался при матери. Тенику у него не было, только какая-то мелочь сдача от вчерашних пирожков. Он купил пончик и напился воды из-под крана. Потом побрёл по улицам Разгребая ногами толстый слой опавшей листвы, зашёл в парк и посидел на скамейке. Сквозь голые ветви просвечивало бледно-голубое небо, белка заверещала у него над головой, и он вскочил. Он вдруг забеспокоился, как бы не украли коляску, и соспешил обратно в больницу. Коляска стояла на том месте, где он её оставил. Он вынул из неё одеяло, подушки и керосинку. Потом сложил всё обратно. Девать их было некуда. В 6 заступила новая смена, и он решил проникнуть в отделение. Матери в коридоре не было. Он спросил у дежурной сестры, где она, и та направила его в дальнее крыло больницы, но там никто не мог ему ничего сказать. Он вернулся к дежурной, и она велела ему прийти утром. Он спросил, можно ли ему переночевать на скамейке в холле, и получил отказ. Спал он в проулке, сунув голову в картонную коробку. Ему приснился сон: с большим пакетом гостинцев мать приехала навестить его в приют Нарениус. "Коляска катится так медленно", сказала она ему во сне. "Принц Альберт вышел на встречу. Он заберёт меня". Пакет был на удивление лёгким. Михаил проснулся такой заледеневший, что не мог шевельнуть ногой. часы вдалике пробили 3, а может 4 удара, на ясном небе сияли звёзды, как ни странно сон не оставил тяжести у него на душе. Завернувшись в одеяло, он сперва походил по проулку, потом вышел на улицу и стал разглядывать затенённые витрины магазинов, где за ромбовидными ячейками решётки манекены демонстрировали весеннюю моду. Когда наконец его впустили в больницу, Мать, уже не в чёрном пальто, а в белой больничной рубашке, лежала в женской палате. Глаза у неё были закрыты, из ноздрей тянулась вчерашняя трубка. Рот у матери запал, лицо заострилось, даже кожа на руках, казалось, покрылась морщинами. Он сжал её руку, но она не шевельнулась в ответ. Койки в палате стояли в четыре ряда, так тесно, что между ними едва можно было протиснуться. Сесть было не на что. В одиннадцать санитарка принесла чай и галету на блюдечке и поставила возле материнской койки. Михаил приподнял матери голову и приложил кружку к губам, но она не стала пить. Он долго ждал, чай стыл, в животе у него урчало. Потом, когда санитарка стала собирать кружки, залпом выпил чай и проглотил галету. На спинке койки висел температурный лист. Михаил долго его разглядывал, но так и не понял, относятся эти цифры к его матери или к кому-то другому. Он вышел в коридор, остановил мужчину в белом халате и спросил, не найдётся ли для него в больнице какая-нибудь работа. "Денег мне не нужно", сказал он. "Просто хочу что-то делать. Подметать полы или ещё что, убирать в саду". спросив в канцелярии на первом этаже, ответил мужчина и прошёл мимо. Ка так и не нашёл эту канцелярию. Во дворе с ним заговорил какой-то больной. Лёг сюда зайчу губу зашивать, спросил он. Ка покачал головой. Больной с сомнением посмотрел на него, потом рассказал ему длинную историю про то, как на него наехал трактор и раздробил ему ногу и бедро, а докторов вставили ему в кости гвозди. Серебряные гвозди, которые никогда не заржавеют, ходил он, опираясь на странную изогнутую алюминиевую палку. "Где бы мне поесть?" спросил Ка. "Со вчерашнего дня не ел". "Слушай, приятель," живо отликнулся мужчина. "Купи-ка ты нам обоим по пирогу". И дал Ка монету. Ка сходил в булшню и принёс два горячих пирога с курицей. Он сел на скамейку рядом со своим новым другом и начал есть. Пирог был такой вкусный, что у Ка выступили слезы на глазах. Человек с палкой рассказывал, какая вдруг на его сестру нападает трясучка. Ка слушал, как поют птицы в ветвях, и все пытался вспомнить, было ли ему когда-нибудь в жизни так хорошо, как сейчас. Он провел возле матери час днем и еще один час вечером. Лицо у неё поссерело, дыхание еле теплилось. Один раз челюстью у неё двинулось. Ка смотрел, как загипнотизированный настойку слюны, которая вытекла из её сморщенных раздвинувшихся губ, мать как будто что-то шептала, но он не мог разобрать. Сестра, которая пришла его выпровоживать, сказала, что матери впрыскивают снотворное. "Зачем это?" спросил Ка. И едва сестра отошла, Ка выпил чай, который стоял возле матери и возле старухи на соседней койке с залпом, как шкодливый пес. Придя в проулок, где он проспал прошлую ночь, он обнаружил, что его картонные коробки исчезли. Видно, кто-то их выбросил. Этой ночью он спал в подъезде какого-то дома у двери. На медной дощечке над своей головой он прочел «Леру и Хаттинг. Юристы». Проехавшая мимо полицейская машина разбудила его, но он заснул снова. А зяб он меньше, чем прошлой ночью. На койке, где вчера лежала его мать, он увидел другую женщину с забинтованной головой. Ка стоял в ногах и глядел на нее. «Может быть, я спутал палату?» — подумал он. Он подошел к сестре. «Моя мать, она вчера тут лежала?» «Спроси он за тем столом», — сказала сестра. Ваша мать этой ночью скончалась, сказала ему женщина-врач. Мы сделали всё, что могли, чтобы спасти её, но она была очень слаба. Вы не оставили номера вашего телефона. Мы хотели с вами связаться. Михаил бессильно опустился на стул в углу. Вы сделаете вызов по телефону, спросила докторша. Это, конечно, что-то означало, но Михаил не понял что именно. Он покачал головой. Кто-то принёс ему кружку с чаем, и он выпил. Над ним склонялись какие-то люди, и от этого он нервничал. Сжав ладони, он уставился на свои ноги. Должен ли он что-то сказать? Он разнял руки, снова их сжал, опять разнял, опять сжал. Его повели вниз посмотреть на матч. Она лежала, вытянув руки по бокам, в больничной рубашке с надписью на груди: трубку из носа убрали. Он смотрел на неё, потом стал мучительно соображать, куда ему отвести взгляд. Ещё какие-то родственники у неё есть? спросила дежурная сестра. Хочешь им позвонить или хочешь, чтоб позвонили мы? Ничего не нужно, ответил Ка. Он отошёл от стола и опять сел на стул в углу. Его оставили в покое. а в обед принесли поднос с больничной едой, и он ее съел. Потом к нему подошел мужчина в костюме и галстуке и заговорил с ним. Он должен сообщить полное имя матери, ее возраст, место жительства, вероисповедание. По какому делу она приехала в Сталенбосс? У него ли находится разрешение на выезд? «Я вез ее на родину», — ответил Ка. «Она жила в Кейптауне». Там холодно, всё время дождь. Это было вредно для её здоровья. Я вёз её туда, где ей стало бы лучше. Мы не собирались останавливаться в Стелленбосе. Тут он забеспокоился, что говорит много лишнего и больше на вопросы не отвечал. В конце концов мужчина перестал спрашивать и ушёл. Потом немного погодя возвратился, присел перед ним на корточки и спросил: «А ты сам находился когда-нибудь в психиатрической больнице или в заведении для дефективных, или в каком-нибудь приюте? Тебе когда-нибудь платили жалование?» Ка не отвечал. «Подпишись вот здесь», — сказал мужчина и протянул бумагу, указывая место, где поставить подпись. Но Ка покачал головой, и мужчина подписал бумагу сам. Заступила ночная смена, и Ка побрел на автостоянку. Он ходил взад-вперед и смотрел на ясное ночное небо, потом вернулся в больницу и сел на свой стул в углу. Никто его не выгонял. Позднее, когда все ушли, он спустился вниз, чтобы найти мать, но не смог ее найти, а может, дверь в то помещение была закрыта. Он забрался в большой проволочный ящик, где лежало грязное белье, Свернулся калачиком и проспал там до утра. На второй день после смерти матери к нему подошла медсестра, которую он прежде никогда не видел. Пойдём, Михаил, всё готово, сказала она. Он последовал за ней к столу в холле. Там его дожидался материн чемодан и два коричневых свёртка. Одежды и все вещи твоей покойной матери в этом чемодане, сказала незнакомая сестра. Можешь его забрать. Она была в очках и говорила таким ровным голосом, будто читала по бумажке. Ка заметил, что девушка, которая сидела за столом, краем глаза следит за ними. Вот в этом свёртке, продолжала сестра, прах твоей матери. Сегодня утром её кремировали Михаил. Мы можем захоронить прах или выдать тебе, решай сам. Она вопросительно коснулась ногтем свёртка, в котором был прах. Оба свёртка были аккуратно перевязаны коричневой тесьмкой, тот, что с прахом, был поменьше. Хочешь, чтобы мы взяли это на себя? спросила она и легонько провела по свёртку пальцем. Кап покачал головой. А вот сюда, продолжала сестра, решительно подвинув к нему второй свёрток, мы положили кое-какие вещи, которые могут тебе пригодиться: одежду и бритвенные принадлежности. Ана Ласкова посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Девушка за столом снова застучала на машинке. Значит, здесь есть место, где сжигают, подумал Ка. Он представил старух из палаты, которых одну за другой суют в огнедышащую печь. Глаза у них закрыты, губы сжаты, руки вытянуты по бокам. Сначала занимаются волосы, вспыхивают ярким венцом, А чуть погодя и всё остальное. Всё горит, рассыпается в прах. Печь пылает, и туда всё время кого-то суют. Но откуда я знаю, сказал он. Что знаешь? спросила сестра. Он резким движением руки указал на свёрток. Откуда я знаю? с вызовом повторил он. Она не захотела ему ответить или не поняла, чего он от неё добивается. Выйдя во двор, он развязал свёрток, тот, что побольше. В нём лежали безопасная бритва, кусок мыла, полотенце, белая куртка с нашивками на плечах, чёрные брюки и чёрный берет с блестящей какардой, на которой было написано: "Святой Иоанн, скорая помощь". Он протянул одежду девушке за столом. "Сестра в очках, куда ты исчезла? Почему вы мне это даёте?" спросил он. «А что вы меня спрашиваете?» — сказала девушка. «Наверное, кто-то оставил». Она не смотрела ему в лицо. Он выбросил мыло и бритву. Хотел было выбросить и куртку с брюками, но раздумал. Его собственная одежда начала попахивать. Ничто его теперь здесь не держало, но он никак не мог заставить себя уйти из больницы. Днем он бродил со своей коляской по соседним улицам, ночью спал под мостами, и он не мог заставить себя уйти из больницы. под живыми изгородями в проулках. Ему было странно видеть, как дети катят на велосипедах домой из школы, тризвоня что из силы, обгоняя друг друга. Странно видеть, что люди едят и пьют как обычно. Он пробовал искать работу, походил, поспрашивал по соседним домам, не нужен ли садовник, но скоро потерял всякую охоту. Он весь сжимался, когда хозяева открывали перед ним дверь. С такой брезгливостью они смотрели на него. Впрочем, разве они обязаны его жалеть? Если шел дождь, он забирался под коляску. В иные дни он подолгу сидел и разглядывал свои руки без единой мысли в голове. Потом прибился к группе мужчин и женщин, которые спали под железнодорожным мостом, а днем обретались на пустыре за винной лавкой на Андринго-стрит. случалось он одалживал им коляску, в порыве великодушия давал даже пользоваться керосинкой. Потом ночью, когда он спал, кто-то попытался вытащить у него из-под головы чемодан. Он бросился на воров с кулаками, а на утро ушёл от этих людей. Как-то возле него остановилась полицейская машина, и двое полицейских обыскали его коляску, раскрыли чемодан и стали в нём рыться. Потом развязали тесёмку на свёртке. В нём была коробка, а внутри неё полиэтиленовый пакет с тёмным серым пеплом. Ка увидел его впервые. Он отвёл глаза в сторону. "Что это?" спросил полицейский. "Прах моей матери", сказал Ка. Полицейский с сомнением перебросил пакет из одной руки в другую и сказал что-то своему напарнику. Ка не разобрал что. В иные дни он часами стоял на тротуаре против больницы. Теперь она казалась ему меньше, чем прежде. Просто длинное низкое строение с красной черепичной крышей. Он перестал следить за комендантским часом. Что они с ним сделают? А хоть и сделают, не все ли равно? В новой одежде, белая куртка, черные брюки и берет, он расхаживал со своей коляской всюду, где хотел. Временами у него начинала кружиться голова, он чувствовал себя слабее, чем прежде, но это была не болезнь. Ел он один раз в день, покупал булочку или пирожок, беря деньги из материнского кошелька. Приятно было тратить деньги, не зарабатывая их. Его не заботило, что они исчезают так быстро. Он оторвал черную полосу от подкладки материнского пальто, обвязал ею рука в куртке. Но он не тосковал по матери. Он это понял во всяком случае не больше, чем всю свою жизнь. Заняться было нечем, и он всё больше и больше спал. Он обнаружил, что может спать где угодно, в любое время и в любом положении, среди белого дня на тротуаре, когда люди шли мимо и переступали через него, стоя, прислонившись к стене, зажав чемодан между ног. Сон окутывал его голову милосердным туманом. У него не было никакого желания бодрствовать. Сны ему не снились вовсе. Никто не снился и ничего не снилось. Однажды исчезла коляска, он тут же о ней забыл. Так надо было. Он должен был прожить в Стелленбосе какой-то срок, и его никак нельзя было уменьшить. День тянулся за днём, Он брёл по ним и не знал, куда придёт. Одним хмурым туманным утром он как не раз бывало с чемоданом в руке шёл по Банг Ху Роуд. Позади зацокали копыта, пахнуло конским навозом, и его медленно нагнала телега, старая зелёная муниципальная телега, на которой стояли мусорные контейнеры без крышек. Телегу тянул старый бытюк, а правил старик в чёрном клеёнчатом плаще. Какое-то время они двигались рядом. Старик кивнул Ка, и тот, поколебавшись с минуту, вгляделся в туманную даль и, поняв, что ничего его больше здесь не удерживает, взобрался на телегу и сел рядом со стариком. «Спасибо», — сказал Ка. «Может, вам нужно помочь? Я помогу». Но старик не нуждался в помощи, да и разговаривать был не склонен. Они выехали из города и проехали еще целую милю, Потом старик ссадил к а, а сам свернул на грязный просёлок. Кошёл весь день, а ночь проспал в эвкалиптовой роще. Высоко над его головой шумел в ветвях ветер. В середине следующего дня он вышел к парлу, обогнул его стороной и двинулся по шоссе на север. Остановился он только, когда увидел первый контрольный пункт и подождал в укрытии, пока не убедился, что пешеходов не задерживают.